мелодия постижения элифания дочь аренасия ученица безумного барда так а это еще что элька делая вид что читает на самом деле она давно успела прочесть и усвоить заданные тексты отслеживала информационные каналы местного туповатого искина и это у божество они называют искином юмористы несчастные с какой стати они ввели правила ограничения мощности электронных систем глупо ведь или не способны относиться к искусственному разуму как к равному Хотят иметь пусть туповатого, но исполнительного раба, а не соратника. Странно, если разобраться, но неудивительно. Вполне ожидаемо от людей, жаждущих все держать под своим контролем. Прошло пять дней с момента, как она оказалась в дешколе. И это были нелегкие дни. Казалось, каждый воспитатель задался целью заставить ее думать о разных неприятных вещах. Самые простые ситуации внезапно оборачивались сложными, многозначными. Элька просто терялась, пытаясь понять, что происходит. Кроме прочего, ее ни разу не отправили в Даан, хотя других воспитанников отправляли туда ежедневно. Даже когда насмеливалась дерзить, вызывая потрясенные взгляды соучеников. Воспитатели только посмеивались и в ответ подбрасывали девушке новую тему для размышлений. Порой полнамеком, двумя-тремя словами. Но такими, что девушка замирала и начинала размышлять, приходя чаще всего к неутешительным выводам. Досадливо поморщившись, Элька помотала головой и снова вслушалась в инфополе, Каждый юный Диэмпад обладал способностью включаться в информационное поле, поэтому защита инфоканалов Искина была просто параноидальной. И ловушки стояли вовсе не предупреждающие, а сразу наказующие, чтобы неповадно было в компсеть соваться. Сделав 2-3 попытки, после каждой из которых не могли встать по несколько дней, воспитанники и не совались. Совсем не то Элька. Она упрямо пробовала раз за разом. При ее регенерационных способностях последствия ошибки сводились к сильной головной боли, А ее вполне можно было вытерпеть. Осознав в конце концов, что напролом не пробьется, девушка добыла из архива памяти данные по взлому компьютерных сетей и погрузилась в их изучение. Через несколько часов она поняла, что вела себя как последняя дура, тыкаясь туда, где юных взломщиков ждали. А подходить к ядру искина надо совсем с другой стороны. Программировали защиту совсем даже не глупые люди, отличные профессионалы. Потому Элька и пыталась нащупать инфоканалы, связывающие эскин с терминалами, но пока таки не смогла их обнаружить. Неужели каналы внепространственные? Тогда хода, тогда не пробиться. Или... Девушка едва удержала эхидную усмешку и начала сплетать кружево заклятия способом, подсказанным в свое время палачом Таким образом многое можно сделать, а господа-диэмпаты и не поймут, что вообще происходит. Да и пронить она совсем забыла. Вполне возможно, что сейчас удастся уйти отсюда без особых проблем. Про этот способ перемещения знают только палачи и мастера равновесия, в существовании которых рациональные демпаты никогда не верили. Элька быстро скользнула в ментал и начала отслеживать клубки и скрутки нитей, связывающих мироздание в единое целое. И тут же замерла в недоумении. Нитей оказалось наизумление мало. Тысячи вместо биллионов. Разве такое бывает? Выходит, бывает. Она начала отслеживать, куда можно переместиться, и окончательно растерялась. Только в пределах гигантской космической станции, на которой и расположилась Дишкола. Это что же получается? Эта станция спрятана в закапсулированной мини-вселенной, так называемом пространственно-временном кармане. Весело. Теперь понятно, почему ее еще не нашли барды. Обнаружить карман, если не знаешь его координат относительно известных вселенных, физически невозможно. Значит, нити отпадают. Нахмурившись, Элька задумалась. Ведь сами диэмпаты каким-то образом сюда проникают? Каким? Это необходимо выяснить, если она хочет сбежать. А для этого нужно проникнуть в базовую память местного Искина. Другого выхода нет. Что ж, владение перемещением по нитям хотя бы в пределах станции дает ей определенную степень свободы. Да и пространственные скрутки могут помочь. Главное не дать их обнаружить. Тогда здесь поднимется такое, что не дай бог». А кого первого заподозрят, если начнется что-нибудь необычное? Да уж понятно кого – злополучную ученицу Барда. Поэтому лучше не спешите, продумывать каждое свое действие до мелочей, чтобы не проколоться. Не нравились Эльки Очень не нравились, несмотря на то, что она признала их правоту в кое-каких вещах. Только почему обязательно нужно делать все самым грубым и жестоким способом? Почему обязательно нужно преобразовывать целый круг под себя? Можно ведь иначе, и последствия будут совсем иные. Какого демона обязательно скручивать каждую новую цивилизацию, прошедшую зонирование в бараний рог? А может, стоит взять у нее все стоящее, одновременно отдавая все лучшее? Может, не надо пытаться превратить разумных в живых роботов? Может, стоит подумать о напрочь с забытом здесь понятии доброта? Не хотят, идут напролом, глупцы несчастные. Высочайший уровень знаний, к сожалению, не отменяет глупости. Покосившись на соседку по комнате, девушка в который раз задумалась о замеченных странностях в поведении той. Типичная воспитанница дишколы как будто. Холодная и рассудительная. Да только в глазах иногда такое мелькает, что дрожь пробирает. Не сумела ли семьдесят 76 сохранить себя и каким-то образом обойти блок лояльности? Вполне возможно» тому немало признаков. Незаметных для воспитателя, но совершенно ясных Эльке. Как бы это выяснить точно? Союзник вовсе не помешает. Но чтобы поговорить откровенно, нужно сначала отключить камеры слежения из кино, иначе о разговоре сразу станет известно администрации школы. 76-я тоже подглядывала на 123-ю с недоумением и пыталась понять, почему та так себя ведет. А главное, почему ее за это не наказывают? Ни разу еще новенькую не посылали в Даан, что совсем уж удивительно. Обычно за малейшую провидность воспитанника спроваживали туда. Что-то здесь не то. Ну что? Кто она такая, эта Ти-123-я? Знает столько, что мороз по коже, имеет абсолютную память, за час-другой усваивает любой, даже самый сложный и перенасыщенный формулами текст, не раз была тому свидетельницей. Лучше соблюдать с ней величайшую осторожность. Не зря ведь ее почти ежедневно вызывает к себе старшая Отея. Мелодичный сигнал, сообщивший, что кто-то пришел, заставил соседок встрепенуться. Кого это принесло на ночь глядя? Дверь отъехала в сторону, и на пороге показалась тесто По широко распахнутым, наполненным слезами глазам ребенка и дрожащим рукам 76-я сразу определила, что девочка только что вышла из Даана. Странно, что ей позволили прийти сюда. Это может значить только одно – малышка на грани срыва. И воспитатели это поняли. Дураками они никогда не были, поэтому позволяли старшим воспитанникам проводить с маленькими детьми, находящимся в таком состоянии, профилактические беседы. Сто пятую закрепили за ти шестой сразу после ее появления в школе. Оторванная от мамы шестилетняя девочка все время плакала. Семьдесят шестая утешала ее как могла, стараясь не вызывать подозрений. Вот и сейчас страшно захотелось прижать ребенка к себе и дать выплакаться. Но нельзя, обеих накажут. «Что случилось, Сто пятая?» — ровным голосом спросила она. «Госпожа воспитательница приказала идти к тебе», – прошелестила девочка. В ее глазах горела такая тоска, что обеим соседкам стало не по себе. «Приказала?» «Все ясно. Сейчас свободные воспитатели наблюдают за их комнатой. Нельзя позволить себе ни единого прокола. Иначе последствия будут не слишком приятны». «Почему?» «Мама!» «Что мама?» – удивленно приподняла брови 76-я. «Мне мама снилась», – опустил голову ребенок. «И ты плакала?» «Да». «Иди сюда. Садись» позвала Ти-76-я, похлопав по кровати. Ти-105-я послушно села. «Я тебе не раз говорила, что плакать нельзя. Плачут только дикари». «Я знаю», — понурилась девочка. «Я к маме хочу». «Забудь маму», — осторожно покосилась на соседку 76 шестая. «Ты будущий димпат. Это величайшая честь». Она осторожно взяла вялую руку девочки, принявшись незаметно поглаживать ее кончиками пальцев. Это было единственным, чем она могла помочь бедняжке. Даже такая невидимая ласка очень ценилась малышкой. 105 пятая уже понимала, что старшая подруга страшно рискует, ведь если воспитатели это заметят, то и ее, и 76 шестую снова ждет Дан. А это так больно. Элька сразу все поняла, заметив осторожное касание пальцев соседки к ладошке девочки. Ее колотил гнев. Этот несчастный ребенок одним своим существованием опровергал все высокомудрые слова старшей Отее. Напрочь опровергал. «Сволочи, боже, какие сволочи! Она же еще маленькая! Разве так можно? Цель, значит, оправдывает средства?» «Ну-ну, господа хорошие, вы сами создаете предпосылки для своего скорого падения. Сами. Никто иной». Гнев помог девушке собраться, и она прорвалась в операционную систему Искина, скрутив несколько совершенно диких пространственных связок. Прорвалась из места, куда ни один воспитанник проникнуть не мог главного командного центра станции. Ну да, откуда им знать, что пространство можно усилием более перекрутить любым образом? А хороша операционка, ничего не скажешь. Веками создавалось, все лишнее вычищено. Но изнутри можно сделать многое. Главное – тщательно скрыть следы своего присутствия, иначе такое поднимется. Пришлось задействовать все ресурсы мозга и все потоки мышления для анализов базового ядра системы. Варианты воздействия нашлись быстро, и Элька создала несколько программ паразитов, окутавших ядро невидимой для сканеров паутиной, и вскоре внедрившейся в него. Теперь не надо будет прорываться в систему столь идиотским образом. Достаточно кодовой команды и кальки личности. Никто, кроме Эльки, не сможет воспользоваться этим аднорком. Система с этого момента воспринимала ее как главного администратора, но даже лог файлов о том не останется в доступных местным администраторам папках. Очень кстати, что операционка создавалась параноиками. Информация о новом админе хранится в теле самого ядра, став его составной частью, и выудить ее оттуда невозможно. Разве что заменить систему с резервной копией. Да и тогда созданная девушка и паутина рассредоточится по управляющим базам данных, а затем заразит новое ядро. Убедившись, что все прошло успешно, Элька вынырнула в реальный мир, контролируя из одним потоком мышления. Здесь прошло всего 5 секунд, а для нее... «Добрых пять часов». Смоделировав для воспитателей картину псевдореальности, девушка отключила камеры наблюдения. «Можешь не бояться», — сказала она, торжествующе улыбаясь. «Воспитатели нас больше не видят». «Что?» — растерялась 76-я. «То, что растерялась 76 шестая. то что слышишь Элька повернулась голой экраном, и те зажглись, подчиняясь ее мысленной команде. Начали распахиваться и захлопываться дверцы стенных шкафов. Из стен выезжали и прятались какие-то агрегаты. Ти-76 смотрела на это широко распахнутыми глазами и ничего не понимала. Взяв себя в руки, она вслушалась и сразу ловила исходящие от 123 мысленные приказы, покорно исполняемые системой. Никогда еще система не исполняла приказов воспитанников. «Значит, ты взломала искина?» – недоверчиво спросила она. «Угу», – довольно кивнула Элька. «Но как?» «А вот так», – развела руками девушка. «Через двенадцатимерность». «Через двенадцатимерность?» Тупо переспросила 76-я. Элька немного постояла с сочувствием, глядя на понурую 105-ю. «Надо развеселить маленькую». Загадочно улыбнувшись, она достала из пространственного кармана свою гитару. «Эх, как жаль, что она еще не полноценный бард. Поглядела бы, что смогли бы сделать диэмпаты против контролирующего с эффектором в руках». Присев напротив девочки на корточке, Элька начала играть веселую детскую песенку о сбежавшем из дому деревянном человечке с длинным носом, сказку о котором я как-то рассказал Дин. 105 недоверчиво уставилась на девушку, даже потрясла головой, но ничего не изменилось, в комнате звучала песенка. Совершенно невозможная вещь, в школе не признавали ни музыки, ни литературы, считая подобные занятия уделом полуживотных, на губах ребенка появилась неуверенная улыбка. На мгновение, перестав играть, Элька легонько щелкнула малышку по носу. Та заулыбалась уже весело. Вскоре девочка хлопала в ладоши и смеялась. «Жаль, нельзя больше», — вздохнула девушка, вернув гитару на место. «А то воспитатели при виде нее сразу неладное заподозрят». «Это да», — согласилась 76-я. «Слушай, ты кто такая?» «О контролирующих слышала?» «Кто здесь о них не слышал?» «Я ученица безумного барда», — усмехнулась Элька. Попалась по-глупому, так воспитатели решили, что сумеют меня перековать. Семьдесят шестая несколько мгновений доверчиво смотрела на нее, затем рухнула на кровать и принялась хохотать, колотя руками по покрывалу. «Идиоты!» – простонала она, немного успокоившись. «Боже, какие идиоты!» «Увы, кое в чем они меня едва не убедили», – помрачняла Элька, пока малышку не увидела. «Сволочи проклятые! Она же маленькая!» Знаешь, сколько таких маленьких здесь из того же Дана мертвыми вынули? Закусила губу 76 шестая, затем подхватила девочку на руки и принялась тетешкать, что и давно уже хотела сделать. Мертвыми? Сжала кулаки Элька. Но зачем? Ведь дар деимпата редок. Редок. Но, по их мнению, лучше потерять воспитанника, чем позволить полуживотному владеть искусством манипулирования реальностью. А как ты сумела себя сохранить-то? Как? Понурилась ти 76-я. Я еще дома умела сознание расщеплять. Не хотела маму с папой забывать. И не забыла. Тогда ты и имя свое помнишь? Меня, кстати, Эллой зовут. Можно просто Элька, я привыкла. Имя? Растерялась 76 шестая. Ри... Нет. Ра... Рахель. Да, Рахель Коэн. Откуда ты? С земли, из Израиля. Хмуро брукнула Рахель. Мой наставник тоже родом с земли. Обрадовалась Элька. Из США. Правда? Ага. Я отсюда все равно сбегу. Если хочешь, вместе сбежим. А наставник поможет тебе домой вернуться. Еще бы я не хотела! Едва не подпрыгнула Рахель. Знала бы ты, как я их ненавижу! Она опустила голову, едва сдерживая слезы. Не плачь! натронулась до ее сто пятая. Сама говорила, что плакать нельзя. Конечно, маленькая. Сквозь слезы улыбнулась Рахель. А как тебя мама называла? Зайкой. Надулась девочка, начав тереть кулачками глаза. Ты скоро увидишь маму твердо пообещала Элька. «Я не я буду, но я тебя, маленькая, домой верну. Только потерпи немного». «Я потерплю», жалобно сказала малышка. Надолго задерживаться ей было нельзя. Это понимал даже ребенок. Да, не забывается. Слишком страшная боль. Девочку умыли, чтобы скрыть слезы, и строго наказали вести себя спокойно. Да она и сама осознавала необходимость этого. Ушла сто я очень неохотно. «Они нас еще не видят?» покосилась на потолок Рахель. «Нет» подтвердила Элька. «Искин моделирует наше обычное поведение на основании старых записей и подсовывает воспитателям эту модель». «Я одного не могу понять». Задумчиво прищурилась землянка. «Раз ты ученица Барда, то почему ты еще здесь? Разве Барды бросают своих в беде?» «И сейчас ищут». Тяжело вздохнула Элька. «Я ощущаю трепетание сети». «Выйти бы в нее, да сообщить о себе, только я еще не умею. Ни разу в сеть не выходила». Отыскать эту паскудную школу непросто. Она в пространственно-временном кармане находится, в мини-вселенной. Пойди, найди ее». «Ясно». «Слушай, а какому конклаву принадлежит школа? поинтересовалась Элька. «Никак не могу понять. Иногда кажется, что Ю и Жерк, иногда что Объединение Итиан, иногда что Алхарак, иногда что вообще Дзек Холан. Ото всех взяли худшие черты. Не знаю». — вздохнула Рахель. — Только воспитатели здесь из очень разных народов и далеко не всегда люди. Я видела двух Дгако и Крихата. Примечание. Крихаты. Разумная раса, напоминающая безволосых, одноглазых обезьян с четырьмя руками. — Вот как? — прищурилась девушка. — Неужели объединение диэмпатов разных конклавов? Тогда дело куда хуже, чем я думала. — А как ты бежать собралась? — спросила землянка. — Еще не знаю. — пожала плечами Элька. «Но придумаю. Да и наши меня без помощи не оставят. Я наставника знаю, он не успокоится, пока не найдет. А там, где импатам можно будет только посочувствовать». «Это точно!» – рассмеялась Рахель. «Ты не представляешь, как воспитатели боятся контролирующих. С каким затаённым страхом говорят о них. Теперь понимаю, почему тебя в дан ни разу не отправляли». «Дело не в этом», – помрачнела Элька. «Отея со мной беседы долгие ведет, самые простые вещи так выворачивает, что я потом долго понять не могу, что к чему. Логика меня решила задавить, заставила даже поверить кое во что. И я верила, пока девочку не увидела. А сейчас поняла, что любые слова и доказательства, поступающих так с детьми, изначально фальшивы. Теперь мне на все логические построения «Отея» плевать, знать чего не стоит. И я всегда знала. Взгляд Рахель сделался жестким. Притворяться научилась, да только с каждым днем все тошнее. «Ничего, прорвемся» заверила ее Элька. «Не просто будет, но прорвемся». «Мне остается только надеяться», грустно улыбнулась землянка. «Ладно, давай спать. Завтра нелегкий день». Соседки разделись и легли, после чего Элька снова включила камеры наблюдения, скрыв следы своего вмешательства в операционную систему. Однако заснули они далеко не сразу. Каждая думала о своем. Элька размышляла о возможности побега, пытаясь понять, как это можно провернуть. Арахиль вспоминала жизнь дома, в Израиле. Вспомнила маму, папу и младшего брата, ему сейчас уже 13, наверное. В школе происходило что-то странное. Воспитанники тайком переглядывались, пытаясь понять, что случилось и почему воспитатели так встревожены. Почему они кучкуются, что-то с жаром обсуждая? Увы, никто ничего не понял, но тревожную атмосферу будущие димпаты ощущали четко. Ничего не понимающую Элька тайно сканировала память из кино, но ничего интересного там не нашла. Видимо, информацию о происшедшем еще не внесли в базы данных. Далеко не сразу до девушки дошло, что она вообще-то может и подслушивать разговоры воспитателей. Для начала Элька подключилась к камерам, установленным в кабинете Ириэ. Здесь не доверяли никому, потому даже резиденция заведующей находилась под наблюдением. Там оказалось пусто, а сама Ирия оказалась в кабинете старшей утея надоевшей девушке за последнее время до нельзя. Достала своими заумными разговорами, над которыми Элька больше не задумывалась. Просто отметала. Что бы ни говорила женщина, способная издеваться над маленьким ребенком, все ее слова – ложь. Нет смысла думать над ними. А вот послушать беседу высших в школы никак не помешает. «Значит, подобных случаев еще не было?» – хмуро спросила Ирея. «Увы», – подтвердила Отея. Чтобы человек в возрасте больше ста проявил способности демпата, да еще и столь сильные? Нет, прецедентов не зафиксировано. И кто он? Один из высших у Юэй Эргоната, мастер изменений, ора предпоследней экспедиции зонирования. Странно, прищурилась Ирия. Не вижу логики. Полностью с вами согласна. Но кем бы ни был разумный, после обнаружения у него дара он немедленно передается в распоряжение корпуса, теряя все прежние должности. Способности Ора были случайно обнаружены диэмпатами экспедиции во время поиска Барда. Мастер изменений начал проводить ментальное сканирование поверхности планеты. Неловкое, непрофессиональное, но все же сканирование. Во время допроса сообщил, что слишком хотел отыскать контролирующего. Чтение памяти подтвердило его слова. Вывод аналитиков под влиянием перенапряжения проснулся латентный дар. «Где он сейчас?» «Скоро прибывает сюда. Не исследовать данный феномен мы не имеем права». «Вы правы не имеем». Презрительно фыркнув, Элька отключилась. Ее ничуть не интересовал надменный УЮэй, внезапно проявивший способность одиэмпата. Зато его прибытие интересно. Возможно, удастся узнать, как работает местная транспортная система. В памяти Искина об этом ничего не было. Значит, мини-вселенную проникает извне. Как? Корабли? Возможно. Или порталы? Придется внимательно отслеживать все происходящее. Может, удастся угоявить хоть приблизительные координаты перехода. Впрочем, они опять же не помогут. Способность открывать портал ее покинула, а по уйти за пределы кармана не получится. Довольно долго все было тихо, а затем недалеко от командного центра станции из воздуха возникли несколько человек. Элька досадливо хлопнула по бок рукой, не сумев обнаружить портала как они здесь оказались, демон возьми!» Девушка задействовала все ресурсы мозга, но ничего не нашла. Никаких следов. «Что это значит?» «Что тогда значит?» Ночью придется порыться в архиве, возможно, найдется информация о подобных перемещениях. Вскоре воспитанников выстроили в очень редко используемом зале собраний. Элька скучающе поглядывала по сторонам, отслеживая ауры. Почти у каждого взрослого диэмпата они были наполовину серыми, вызывали омерзение на уровне подсознания. «Что они с собой сделали? Зачем? Неужели не понимают, что сеть просто не пускает их выше определенного уровня? Не пускает просто потому, что они такие? Представляю вам нового воспитанника Ти-127-го!» Вышла в центр зала Ирея. Элька перевела скучающий взгляд на невысокого крепкого мужчину лет сорока на вид и едва не упала. «У Юэй, говорите?» «Да какой же это У Юэй, когда это воин пути?» «Его ауру ни с чем не спутаешь! Палач прислал помощь! Слава тебе, владыка небесный!» Девушка тронула несколько ближайших нитей, заставив их вибрировать. Воин пути сразу уловил вибрацию, нашел взглядом Эльку и на мгновение опустил веки, давая понять, что узнал ее. Девушка едва сдерживала истерический смех. «Она не одна! Больше не одна!»